Часть 1. Тру. Утром 9 сентября 1990 года Труол вышел из дома и посмотрел на небо, которое пылало огненным цветом на линии горизонта. Земля растрескалась, воздух был абсолютно сухим, дождей не наблюдалось больше двух месяцев. Пыль оседала на высоких ботинках, пока отрушал к пикапу, на котором ездил уже 20 лет пикап, как и ботинки, был густо покрыт пылью изнутри и снаружи. За забором, поверх которого тянулся провод под напряжением, слон отрывал ветки с рухнувшего ночью дерева. Тру не обратил на него внимания. Это часть его родного ландшафта. Предки Тру мигрировали из Англии более века назад, и сейчас он удивился не больше, чем рыбак, вытаскивающий из моря сеть с уловом и заметивший акулу. Тру был поджарой и темноволосой, а глаз давно появились морщинки от постоянного пребывания на солнце. В свои 42 года Тру до сих пор не решил, сам он выбрал жизнь в буше или это Буш выбрал его? В лагере было тихо. Гиды, в том числе его приятель Роми, рано утром уехали в Сафари Лодж, откуда гостей со всего мира повезут в буш Последние 10 лет Тру работал гидом в национальном парке Хванге. До этого его жизнь была почти кочевой. Он менял заповедники каждые пару лет, набираясь опыта. Как правило, Тру избегал сафари парков, где разрешалась охота, чего его дед понимать не желал. По словам деда Тру, которого все называли полковником, хотя тут в армии никогда не служил, он перестрелял больше трехсот львов и шакалов, защищая скот на крупной семейной ферме возле Харара, где рос Тру. Отчим и сводные братья были не прочь побить этот рекорд. Помимо разведения скота, семья Тру выращивала различные культуры, собирая больше табака и томатов, чем любая другая ферма в стране. А еще кофе. Радед Тру начинал с легендарным сеселем Роцем, алмазным магнатом, политиком и символом британского империализма, прибравшим к рукам землю, деньги и власть. Полковнику наследовал от отца процветающий семейный бизнес, а после Второй мировой войны в делах и подавно начался невиданный прогресс. В результате семья Волсов стала одной из богатейших в стране. Дед не понял желания Тру оставить добропорядочную с виду деловую империю и роскошную жизнь. На своей смерти Тру тогда было 26 лет, полковник успел посетить заповедник, где работал внук. Хотя Тру спал в лодже, а не в лагере, при виде комнаты внука старика едва не хватил удар. Он оглядел жилище, которое счел не лучше лачуги, без теплоизоляции телефона, с керосиновой лампой и мини-холодильником, питавшимся от маленького общего генератора. Все это разительно отличалось от усадьбы на ферме, но Тро вполне устраивала спартанская обстановка, особенно когда наступал вечер и над головой разливался океан звезд. На самом деле в этом охотничьем домике было гораздо лучше, чем в других лагерях, где он работал ранее, в двух из них приходилось спать в палатке. Здесь имелся водопровод и душ, который Тру считал чем-то вроде роскоши, пусть даже душевая была общей. С собой Тру гитару в потрёпанном чехле, провизию, термос, рисунки, которые он сделал для своего сына Эндрю, и рюкзак с одеждой на несколько дней, туалетными принадлежностями, альбомами, цветными и угольными карандашами и паспортом. Тру планировал отсутствовать примерно неделю, но счел, что больше ему ничего не понадобится. Пикап стоял под Баобабом — Некоторые проводники любили его сухие мясистые плоды и добавляли их в утреннюю овсянку, но Тру так и не привык к этому специфическому вкусу. Бросив рюкзак на переднее сиденье, он заглянул в кузов, чтобы убедиться — красть оттуда нечего. Тру собирался оставить пикап на семейной ферме, но там было больше трех сотен работников, получавших сущие гроши. Хорошие инструменты там просто растворялись в воздухе даже под бдительным присмотром родственников. Трусил за руль и надел темные очки. Прежде чем повернуть ключ зажигания, он проверил, не забыл ли чего. Вещей было немного. Помимо рюкзака и гитары, письмо и фотография, полученные из Америки, билеты на самолет и бумажник. На стойке за спиной был заряженный карабин на тот случай, если пикап сломается и Тру придется пешком пробираться по бушу, продолжавшему оставаться одним из самых опасных мест на земле, особенно ночью и даже для такого опытного человека, как он. В бардачке компас и фонарик. Тру проверил под сиденьем палатку, опять-таки на всякий случай. Палатка была достаточно компактной, чтобы поставить ее прямо в кузове. «И хотя против хищников она вряд ли поможет, это лучше, чем спать на земле». «Ну, вроде все», — подумал Тру. Вокруг уже стало заметно теплее, а в кабине так просто жарко. Тру пользовался кондиционером «2.20». «Два открытых окна и скорость 20 миль в час». Это, в общем, не спасало, но он давно привык к жаре. Тру закатал рукава рыжевато коричневой рубашки. Он поехал в своих плотных походных брюках, которые за много лет стали мягкими и удобными. Гости в сафари-лоджи, наверное, сейчас сидят у бассейна в купальниках и шлепанцах, но Тру никогда не ощущал себя комфортно в плавках и босиком. Сапоги и холщовые штаны однажды спасли ему жизнь при встрече с разъяренной черной мамбой. Не будь он нормально одет, яд убил бы его меньше, чем за полчаса. Тру посмотрел на часы начала восьмого. Впереди два долгих дня. Заведя мотор, он задним ходом отъехал от Баабаба и развернулся к воротам. Спрыгнув на землю, Тру открыл ворота, выехал и вышел из машины, чтобы запереть въезд. Меньше всего гидам захочется обнаружить в лагере львиный прайд, уютно расположившийся на территории. Примечание львиный прайд, семейная стая львов, конец примечания. Такое уже случалось не в этом лагере, а в другом, на юго-востоке страны. Поднялась Суматоха. Никто не знал, что делать, оставалось ждать, пока львы решат, сколько еще они намерены оставаться. К счастью, прает тем же днём отправился охотиться дальше, но с тех пор Тру всегда проверял ворота. Среди гидов были новички, так что лучше подстраховаться. Тронувшись с места, Тру старался выбирать участки поровнее. Первую сотню миль предстояло ехать по разбитым щебёночным дорогам, усыпанным выбойными. Сперва по территории заповедника, затем мимо маленьких деревень. Туда Тру попадёт только к середине дня, но он привык быть за рулём и позволил себе почти бездумно рассматривать мир, который называл своим домом. Солнце пробивалось сквозь лёгкие облака, плывущие над верхушками деревьев, осветило лилово-грудую сизоворонку, вылетевшую из непролазной чащи узловатых веток слева. Два бородавочника рысцой перебежали дорогу, миновав семейство бабуинов. Тру сотни раз видел этих диких кабанчиков и невольно восхищался их способностью выживать среди стольких хищников. У природы свой страховой полис. Чем ниже животное в пищевой цепочке, тем больше у него потомства. Зебры, например, ходят беременные почти круглый год. Зато у львиц зачать хотя бы одного детеныша получается лишь с тысячного раза. эволюционное равновесие, доведенное до совершенства. Хотя Тру видел это каждый день, он не уставал поражаться гениальности природы. Туристы обычно жаждали интересных историй. И Тру рассказывал, что такое подвергнуться нападению черного носорога Или, как он однажды видел, бешено брыкающуюся самку жирафа Которая не могла разродиться и буквально выстрелила из себя детеныша Немало удивив Тру своим неистовством Он был свидетелем того, как детеныш ягуара Затащил на дерево бородавочника почти вдвое больше себя Всего на несколько дюймов опередив стаю рычащих гиен, учуевших добычу Видел он гиеновидную собаку, которая, бросив собственную стаю, прибилась к шакалам, тем самым на которых гиеновидные собаки охотились. И таких рассказов у него было великое множество. Есть ли шанс повторить удачное сафари? Ответ — и да, и нет. Можно отправиться в тот же сафари-парк, нанять того же гида находиться там в то же время и ездить по тем же дорогам в такую же погоду, но животные непременно покажутся в других местах, занятые своими делами. Они будут идти на водопой или с водопоя, наблюдать и прислушиваться, поедать добычу, отдыхать и спариваться, просто проживая очередной день. Сбоку от дороги Тру увидел стадо антилоп импала. Проводники в шутку назвали этих животных Макдональдсом Буша, фастфудом в изобилии. Импалы входят в рацион каждого хищника, а туристы обычно перестают фотографировать этих животных после первого сафари, слишком уж их много. Однако труп поехал медленнее, любуясь, как одна за другой импалы, неожиданно высоко и грациозно перепрыгивали через упавшее дерево, точно учились хореографии. По-своему, думал он, импалы не менее замечательные создания, чем большая африканская пятерка — лев, леопард, носорог, слон и буйвол, и даже большая семерка, куда еще входят гепарды и гиены. Именно ради них в основном и приезжают туристы, мечтая увести редкие фотографии. Но увидеть львов не так уж и сложно, особенно в жару. Они спят по 18-20 часов в сутки, растянувшись где-нибудь в тени. Вот лев в движении, большая редкость, такой увидишь разве что в ночное время. Раньше Тру работал в лагерях, где предлагались вечерние сафари. От некоторых поездок кровь стыла в жилах, и почти все буквально ослепляло. Представьте себе пыль, поднятую сотней буйволов, антилопами гну или стадом зебр, убегающих от львов. Ничего не видно на расстоянии нескольких дюймов, и Тру вынужден был останавливать пикап. Дважды машина оказывалась между львиной стаей и ее добычей, от чего адреналин, естественно, зашкаливал. Дорога стала заметно хуже, и Тру сбросил скорость, объезжая ямы, где только мог. Он направлялся в Булава, ее второй по величине город в стране, где жила его бывшая жена Ким с их сыном Эндрю. У Тру в булава ее был дом, который он купил после развода Сейчас ему казалось, что они с Ким изначально не очень подходили друг другу Познакомились лет десять назад в баре, в Хараре, куда Тру приезжал в перерывах между двумя работами Ким потом признавалась, что он поразил ее своей экзотичностью, да его фамилия пробудила интерес Ким была на восемь лет моложе Тру, красивая, очаровательная, покладистая, но уверенная в себе Слово за слова не понравились друг другу и полтора месяца почти не расставались. Когда Тру снова услышал зов буши и захотел закончить роман, Ким призналась, что беременны, они поженились. Тру нашел работу в Хванге, поближе к Булаваю, и в положенный срок на свет появился Эндрю. Конечно, Ким знала, чем Тру зарабатывает на жизнь, но полагала, что с появлением ребенка он найдет работу, на которой не придется пропадать в Буше по нескольку недель. Однако муж продолжал работать гидом. В итоге Ким с кем-то познакомилась, и их с Тру брак закончился меньше, чем через пять лет. Ни с той, ни с другой стороны обид не было. Более того, после развода отношения даже улучшились. Всякий раз, когда Тру заезжал за Эндрю, они с Ким некоторое время сидели за столом и беседовали как старые друзья. Она снова вышла замуж и родила дочь, а недавно по секрету сообщила Тру, что опять беременна. Ее мушкен работал в финансовом отделе зимбабвийских авиалиний, носил костюм и вовремя приходил домой к ужину. Ким о таком всегда мечтал, и Тру был только рад за неё. Что касается Эндрю. Сыну уже исполнилось 10 лет, и он являлся единственным положительным итогом этого брака. Судьбе было угодно, чтобы Тру вскоре после рождения Эндрю переболел корью, оставшись в итоге бесплодным, Но ему никогда не хотелось второго ребенка. Эндрю ему было более чем достаточно. Именно из-за сына Тру делал крюк до булаваю, хотя мог сразу отправиться на ферму. Коллеглазый блондин Эндрю внешне походил на мать. Стены комнаты Тру были оклеены десятками рисунков с портретами сына. Со временем к ним прибавились фотографии, и почти при каждой встрече Ким отдавала бывшему мужу весистые конверт. Разные образы Эндрю, соединяясь в единое целое, смотрелись на стенах совершенно необычно. Хотя бы раз в неделю Тру делал зарисовки увиденного в буше Обычно это было животное, но чаще всего изображал себя и сына, стремясь запечатлеть в памяти очередную встречу. Совмещать семью и работу было трудно, особенно после развода. По шесть недель, пока Тру находился в буше Эндрю жил с матерью, и отец в его жизни отсутствовал. Ни звонков, ни приездов, ни спонтанного матча в сокер, ни походов в кафе-мороженое. После на две недели Тру забирал сына и исполнял роль примерного родителя. Эндрю жил в его доме в Балавайо, Тру возил его в школу и из школы, собирал ланч, готовил ужин и помогал делать уроки. По выходным они занимались тем, чем хотелось Эндрю. Тру даже удивлялся, как можно так сильно любить своего ребенка, пусть он отец и не всегда рядом, чтобы это доказать. Справа в небе кружили грифы, наверное, ищут остатки ночного пиршества гиен или свежую падаль. В последнее время зверям приходилось туго. Страну поразила очередная длительная засуха, и водоемы в этой части заповедника пересохли, что неудивительно, сравнительно близко к западу, в Ботсване, лежит огромная пустыня Калахари. Оттуда пошли легендарные бушмены, язык которых считается самым старым из живых языков и со своими отрывистыми щелкающими звуками кажется чужому уху чем-то инопланетным. Хотя бушмены почти ничего не имеют в материальном плане, они смеются и шутят больше, чем представители других народов. Остается лишь гадать, сколько еще бушмены смогут вести привычный образ жизни. Новые веяния добрались и досюда. Правительство Боцваны готовит закон, обязывающий всех детей в стране, включая маленьких бушменов, обучаться в школах. Тру опасался, что это приведет к утрате уникальной культуры, просуществовавшей не одну тысячу лет. С другой стороны, Африка постоянно меняется. Тру родился, когда Зимбабве еще была частью британской колонии Родезии и застал гражданские волнения. Он был подростком, когда Родезия раскололась на две части, ставшие суверенными государствами Зимбабве и Замбии. Как и в ЮАР, которую большинство цивилизованных стран сделали изгоем из-за апартида, в Зимбабве основная часть природных богатств и земель находится в руках небольшой части населения, в подавляющем большинстве белых. Тру сомневался, что так будет длиться вечно, однако тему политики и социального неравенства он раз и навсегда решил не обсуждать с родственниками. В конце концов, волсы были частью привилегированные верхушки, и, как все привилегированные верхушки полагали, что заслужили и свое богатство, и привилегии, какие бы жестокие способы ни стояли за накоплением первоначального капитала. Миновав границу заповедника, Троу проезжал первую из маленьких деревушек, где насчитывалось примерно сотня жителей. Как и лагерь гидов, деревня была обнесена высокой изгородью для безопасности людей и домашнего скота. Тру достал термос и сделал глоток, поставив локоть на край окна. Он обогнал женщину на велосипеде до отказа загруженным ящиками с овощами, затем пешехода, направлявшегося, вероятно, в соседнюю деревню милях в 6 Тру сбросил скорость и остановился. Мужчина, ускорив шаг, нагнал пикап и забрался в кабину. Тру знал достаточно слов на местном наречии, чтобы поддержать разговор. Всего он бегло говорил на шести языках: двух туземных и четырёх европейских английском, французском, немецком и испанском. И не в последнюю очередь, благодаря этому, был на расхват у компаний-организаторов сафари. Высадив попутчика, Тру поехал дальше, выбравшись, наконец, на асфальтовую дорогу. Вскоре он остановился пообедать. Просто съехал на обочину в тень акации, чтобы поесть в кузове пикапа. Солнце стояло высоко, и вокруг было обманчиво тихо. а Животных нигде не было видно. Дальше дело пошло быстрее. Деревеньки сменялись поселками, затем начались города, и уже к вечеру Тру въехала в булаваю — На своем приезде он предупредил Ким письмом, но почта в Зимбабве не отличалась пунктуальностью. Письма, как правило, доходили до адресата, но вот со сроками были большие проблемы. Свернув на улицу, где жила бывшая жена, Тру остановил пикап рядом с машиной Ким, подошел к двери и постучал. Через несколько секунд Ким открыла, его явно ждали. Они обнялись, и Тру услышал из комнаты голос сына. Эндрю Вихрем слетел по лестнице и прыгнул в объятия отца. Не за горами время, когда сын сочтет себя слишком взрослым для подобных проявлений любви, поэтому труп покрепче обнял его, не зная, какая еще радость может с этим сравниться. «А мама говорит, ты уезжаешь в Америку», — протянул Эндрю, когда вечером они вдвоем сидели на низкой стене, служившей забором между участком Ким и соседским. «Уезжаю, но ненадолго, на той неделе уже вернусь». «Вот бы тебе не надо было ехать», — Тру обнял сына за плечи. «Я тоже буду по тебе скучать». «Тогда зачем ты уезжаешь?» «Хороший вопрос. Почему спустя столько времени ему пришло письмо с приложенными билетами на самолет?» «Мне нужно повидать отца», — помолчав, ответил Тру. Эндрю прищурился. Его светлые волосы сияли в лунном свете. «Папа родни «Нет», — ответил Тру, — «моего биологического отца. Я никогда с ним не встречался. А тебе хочется?» «Да», — подумал Тру, и тут же понял, что не очень. «Не знаю», — признался он. «А зачем ты едешь?» «Потому что он написал мне, что умирает». Попрощавшись с Эндрю, Тру отправился к себе домой. «Домой». Войдя, первым делом распахнул окна, впуская свежий ночной воздух, вынул из чехла гитару и примерно с час пел, аккомпанируя себе прежде, чем лечь спать. На следующее утро Тру выехал рано. Столица не заповедник, здесь за дорогами следили, и все равно он добирался большую часть дня и уже в сумерках увидел огне усадьбы своего отчима родни, отстроенной после пожара. Рядом находились еще три дома, по одному для каждого из сводных братьев Тру и солидная особняк, который раньше занимал полковник. Строго говоря, Тру принадлежал как раз особняк, но он направился к Лачуге у самого забора, когда-то здесь жил повар с женой. Тру собственноручно отремонтировал этот домишко еще подростком. Пока полковник был жив, Лачугу поддерживали в порядке, но теперь повсюду лежал слой пыли, и пришлось стряхивать с постели пауков и жуков, прежде чем лечь. Но ему было почти все равно, ведь где только не доводилось ночевать. Утром он не зашел к родственникам, а попросил Тенгве, старшего над работниками, отвезти его в аэропорт. Тенгве был седой, жилистый и всегда знал, как заставить землю плодоносить даже в самых неблагоприятных условиях. Шестеро детей Тенгве работали на ферме, а жена Ануна готовила для родни. После смерти матери Тенгве и Ануна стали для тру ближе, чем даже полковник, и только по ним он скучал вдали от фермы. Дорога, ведущая в Харары, была забита автомобилями, грузовиками, телегами, велосипедами и пешеходами, а в аэропорту творился настоящий хаос. Зарегистрировавшись, Тру на самолет, который доставит его сначала в Амстердам, затем в Нью-Йорк и Шарлотт, а уже оттуда у Уилмингтон, Северная Каролина. Проведя в воздухе почти 21 час, Тру впервые в жизни ступил на американскую землю. Когда у Уилмингтоне он вышел в зону получения багажа, то заметил человека, державшего табличку с его именем, а выше значилось название фирмы по прокату лимузинов. Водитель удивился отсутствию багажа и предложил понести футляр с гитарой и рюкзак, но Тру отрицательно покачал головой. В душно-влажном воздухе рубашка сразу прилипла к спине, пока он тащился к лимузину. Доехали без приключений, но мир за окнами машины казался совершенно незнакомым. Куда они взгляни, всюду тянулась ровная земля, зеленая и цветущая. Тру видел пальмы вперемешку с дубами и соснами и траву цвета изумруда. Вилмингтон оказался небольшим городком в низине. Разнообразные сетевые магазины и офисы вскоре сменились исторической частью, где домам на вид было лет 200 Водитель лимузина показал Тру реку Кейпфир, темные спокойные воды были спещрены маленькими, как точки, рыбачьими лодками. На шоссе видел машины, фургоны и минивены, но никто не лез между рядами, как в булаваю, объезжая телеги животных. Никто не ехал на велосипеде, не шел по шоссе пешком, и почти все прохожие на городских тротуарах были белыми. Африка, которую на время покинул Тру, казалась далекой, словно из сна. Час спустя лимузин пересек плавучий понтонный мост и остановился у трехэтажной виллы рядом с невысокой дюной в местечке Сансет-Бич, прибрежном островке у границы с Южной Каролиной. Тру даже не сразу понял, что весь первый этаж занимает гараж. Особняк казался почти карикатурным по сравнению с соседним простеньким коттеджем, на фасаде которого висело объявление о продаже. Тру даже засомневался, не ошибся ли водитель, но тот сверился с адресом и ответил, что доставил пассажира куда надо. Лимузин отъехал, и в наступившей тишине Тру услышал глубокое, ритмичное дыхание океана, накатывавшего волнами на берег. Поднимаясь на второй этаж, он вспоминал, когда в последний раз слышал шум прибоя. Выходило минимум лет десять назад. Водитель одал ему конверт с ключом от входной двери. Через огромный холл Тру прошел в просторную комнату с сосновым полом и деревянными балками под потолком. Интерьер словно готовили к журнальной фотосессии. Даже диванные подушки и пледы были разложены с большим вкусом и аккуратностью. Сквозь огромные окна виднелась терраса, заросли солероса и песчаные дюны, тянувшиеся до самого океана. Здесь же располагалась внушительная столовая зона, которая заканчивалась дизайнерской кухней с мебелью на заказ, мраморными столешницами очевидно дорогой техникой. В записке на столе сообщалось, что в холодильнике и кладовой достаточно еды и напитков, а если Тру понадобится куда-нибудь съездить, он может вызвать лимузин. Если в нем проснется интерес к океану, доска для серфинга и ящик с рыболовными снастями в гараже. Ниже отец извинялся и выражал надежду, что сможет приехать в субботу днем, раньше не получится. Никаких объяснений в записке не было. Отложив листок, Тру вдруг подумал, что отец тоже испытывает неоднозначные чувства перед предстоящей встречей. Но тогда возникает вопрос, зачем он прислал билет на самолет? Ладно, скоро все выяснится. Был только вторник, значит, у Тру неожиданно образовалось несколько дней для себя. Это он не ожидал, но ничего поделать уже не мог. Какое-то время он бродил по дому, осваиваясь, из кухни коридор вел в большую спальню, Тру оставил там вещи — Этажом выше были другие спальни и ванны, казавшиеся стерильными, будто ими еще не пользовались. В основной ванной комнате Тру нашел чистые полотенца, мыло, шампунь и бальзам для волос и решил побаловать себя долгим душем, с удовольствием стоя под струями воды. С мокрыми волосами он вышел на террасу. Нагретый за день воздух еще не остыл, но солнце уже спустилось к горизонту, расцветив небосвод тысячи оттенков желтого и оранжевого. Прищурившись, Тру разглядел в океане стаю дельфинов, играющих на волнах. Калитка, закрывающаяся на щеколду, вела к деревянной лестнице, по которой можно было спуститься к настилу поверх зарослей солероса. Эта дощатая дорожка привела Тру к краю склона, откуда ступеньки уходили вниз на пляж. Вокруг было почти безлюдно. Вдалеке он увидел женщину, медленно идущую за маленькой собакой, С другой стороны серферы катались у пирса, врезавшегося в океан, как огромный шип. Тру двинулся к пирсу, ступая по плотному песку у кромки воды. Впервые он услышал о Сансет Бич всего несколько недель назад, до этого даже как-то не задумывался, где находится Северная Каролина. Тру попытался вспомнить, был ли кто из гостей сафари с Северной Каролины, но так и не вспомнил. Он поднялся на пирс, дошел до его конца и, поставив локти на перила, долго смотрел на океанскую гладь, тянувшуюся до самого горизонта. Величие и грандиозные размеры океана не укладывались в голове. Неожиданно мелькнула мысль, а ведь целый мир ждет своих первооткрывателей. Любопытно увидят ли Тру когда-нибудь чужие края. Может, Эндрю подрастет, и они отправятся путешествовать и вместе». Дул легкий бриз, и луна медленно появилась на темно-синем небе. Тру решил вернуться в особняк, который, как он предположил, принадлежал отцу. Нельзя, конечно, исключать, что дом съемный, но мебель слишком дорогая, чтобы доверять ее незнакомцам, да и почему бы тогда просто не поселить Тру в гостинице? Ему не давало покоя, что встреча перенеслась на субботу. Зачем же авиабилет был взят на понедельник? Если этот человек в самом деле умирает, причина задержки может оказаться медицинской, в этом случае никаких гарантий нет и на субботу. Но что если отец все-таки приедет? Тру его совсем не знала одна встреча не изменит ситуацию. Впрочем, в любом случае, проясняются некоторые вопросы. Только поэтому Тру и решился приехать. Вернувшись на виллу, он достал из холодильника стейк. Пришлось открыть несколько шкафов, прежде чем нашлась чугунная сковорода, но плита при всей своей затейливости включалась просто как та, на которой Тру готовил дома. В холодильнике лежали готовые блюда из непонятного «Мюра из сеть ресторанов, и Тру добавил себе на тарелку что-то вроде капустного салата, а затем еще картофельного. Поев, он вымыл тарелку, стакан и нож с вилкой, и, захватив гитару, вернулся на террасу — Около часа Тру тихо пела, компонируя себе, и, глядя, как в небе звезды, падая, на мгновение оставляли за собой светящийся след. Думал об Эндрю и Кием, о матери и деде. Наконец ему захотелось спать, и Тру лег в постель. Утром он сделал сотню отжиманий и столько же приседаний и попытался сварить себе кофе, но не смог разобраться, как работает кофемашина. Слишком много кнопок и функций, а еще непонятно, куда заливать воду. Тру решил сходить на пляж в надежде найти кафе. Как и накануне, пляж оказался практически пустым. Тру подумал, как приятно погулять, когда захочется. В Хванге это недоступная роскошь без карабина, по крайней мере, Ступив на песок, он глубоко вдохнул, ощутив в воздухе вкус соли и почувствовав себя чужаком. Сунув руки в карманы, Троу, пиваясь утренней свежестью, шел уже примерно четверть часа, когда на гребне дюны заметил кошку, сидевшую у недостроенного настила. Спуск моря морю еще не был закончен. На ферме в амбарах жили кошки, но это животное оказалось совсем домашним мимотроп промчался маленький белый пёс, спугнувший стаю чаек, которые разлетелись в разные стороны словно фейерверк. Развернувшись к дюне, пёс заметил кошку и рванул с места как ракета. Кошка запрыгнула на настил, пока пёс прыжками поднимался посыпающейся по песчаной дюне, затем оба скрылись из виду, и минуту спустя тру показалось, что он услышал скрип автомобильных покрышек и собачий визг. Он огляделся. Примерно посередине пляжа у кромки воды стояла хозяйка пса и смотрела на океан Тру показалось, что это та самая женщина, которую он видел вчера Но сейчас она находилась слишком далеко, чтобы понять, что случилось Недолго думая, Тру вскарабкался на дюну, борясь с засыпающимся песком под ногами И в несколько шагов одолел дощатый настил, ведущий к лестнице По которой можно было подняться к дому или же спуститься к дороге Трус бежал вниз между двух домов, похожих на виллу, где он остановился, перебрался через низкую подпорную стену и пошел вдоль дороги. Машины нигде не было видно, бьющихся в истерике людей, лежащего на асфальте пса тоже. Уже хорошо. По опыту Трус знал, что раненые животные часто забиваются в укромные места. Ими движет природный инстинкт, заставляющий прятаться от хищников, пока они не оправятся и не смогут вновь быстро бегать. Поэтому, идя вдоль обочины, Тру заглядывал под кусты и деревья. Белой собачки нигде не было. Перейдя на противоположную сторону, Тру направился обратно и, наконец, заметил пса у забора. Задняя лапа судорожно дергалась, а пес, оказавшийся белым терьером тяжело дыша, трясся от боли или испуга. Тру подумал спуститься на пляж за хозяйкой животного, но за это время пёс мог уковылять неизвестно куда. Сняв тёмные очки, Тру присел на корточки и протянул руку. «Привет!» — ровным, спокойным голосом сказал он. «Ты чего это?» Терьер склонил голову на бок, и Тру медленно, по дюйму, начал приближаться, разговаривая негромко и спокойно. Когда он оказался совсем близко, пёс потянулся к нему, попытавшись обнюхать руку, и нерешительно подошёл на пару шажков. Убедившись, что незнакомец ничего плохого не сделает, Терьер перестал дрожать. Тру погладил его по голове и осмотрел со всех сторон. Крови не было, на шейнике имелась табличка с надписью «Скотти». «Ну, здравствуй, Скотти», — сказал Тру. «Пойдем, что ли, на пляж?» Уговоры заняли некоторое время, но в конце концов пес двинулся за Тру по песчаному склону. Он прихрамывал, но не настолько, чтобы заподозрить перелом. У подпорной стенки Скотти остановился, и тогда Трун огнулся, подхватив собаку на руки, и понес между коттеджей по лестнице до настила на гребни дюны. Осмотрев пляж, он заметил приближавшуюся хозяйку Скотти. Спустившись с дюны, Трун направился к ней. Утро было ясным и солнечным, но женщина казалась просто ослепительной в желтой безрукавке, трепетавшей на ветру. Расстояние между ними все сокращалось — И Тру, как зачарованный, не мог оторвать глаз от идущей навстречу незнакомки. Даже в своем замешательстве она была очень красива, с непокорными темно-рыжими волосами и голубыми, точно бирюза, глазами. В груди Тру что-то затрепетало, ему стало не по себе, как всегда в присутствии привлекательной женщины.